Глава четырнадцатая. Барон. Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела. На скамье подле Ануфрича сидел мужчина небольшого росту в зеленом мундирном сюртуке. То самое лицо устремило на нее взор, который некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти далее. «Подойти поближе, — сказал Ануфрич, — Что с тобой сделалось? — Батюшка, это бабушкин черный кот, — отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом повертывал головою и умильно на нее поглядывал, почти совсем зажмурив глаза. — С ума то сошла? — кричала Ануфрич с досадою. — Какой кот? — Это титулярный советник Аристарх Фалалеевич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки. При сих словах Аристарх Фалалеич встал, плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад. Ануфрич с сердцем вскочил со скамейки. «Что это значит?» — закричал он. «Эдакая-то и неучтивая, точно деревенская девка». Однако ж Маша его не слушала. «Батюшка!» — сказала она ему вне себя. «Воля ваша! Это бабушкин черный кот! Велите ему скин из перчатки! Вы увидите, что у него есть когти!» С теми словами она вышла из комнаты и убежал в светлицу. Аристарх Фололеевич тихо что-то ворчал себе под нос. Ануфрич и Иванна были в крайнем замешательстве, но Мурлыкин подошел к ним, все так же улыбаясь. «Это ничего, сударь», — сказал он, сильно картавив. «Ничего, сударыня, прошу не прогневаться. Завтра я опять приду. Завтра дорогая невеста лучше меня примет». После того он несколько раз им поклонился, с приятностью выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фололеевич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился. Но дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать, как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать. Шла страшная неделя, а с весна. Пушкин все больше настраивался на скорый приезд к нему Дельвига. Меня его лень уже издали заражает. Няня говела одна, Пушкин не поддался на ее уговоры. Она звала его в монастырь хотя бы на благовещение, но он смеясь отвечал, «Нынче и птица гнезда не вьет, а я буду трудиться, говеть». И предпочел в этот праздник остаться в постели с новой повестью Погорельского лафертовская маковница» в только что полученных новостях литературы. Волшебная повесть эта с бабкой-колдуньей и ее черным котом ему очень нравилась. И он провалялся до самого обеда, вскочив неодетый и встретив говевшую няню громким мурлыканьем. Это был уже второй кот, который его так пленял. Недавно совсем хвалил он брата в песне басню Измайлова «Вы любите кота? Любите, он ведь сирота». Так и новым котом Погорельского он был положительно восхищен и излил это брату. «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Трифоном Фалалейчем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуя глаза, повертывая голову и выгибая спину». Он перепутал имя кота, ну и впрямь заразившись ухватками титулярного советника Мурлыкина, На Пасхе Христосовался в Тригорском не иначе, как подражая ему, мягко картаве и даже не снимая перчаток. «Светлым праздником вас, не прошу не прогневаться, в щечку и в губки. Завтра я опять приду, и завтра моя дорогая поцелует меня еще и покрепче». «Скиньте перчатки, перчатки снимите! У него там, наверное, и когти!» — кричала в восторге евпраксия распушив свое белое платьице. Она уже знала Лафертовскую маковницу и вспоминала оттуда подобную сцену. Дело было, конечно, не столько в котах, сколько в отличном собственном настроении. Стихи были собраны, наконец, и отосланы. Напряжение дум о далекой Элис, уже смягченный однажды святочным его признанием Пущину, заменялось ровным спокойствием. Что-то было теперь завершено и как бы само собой отпадало. Ребенок ночами больше не грезился. Дома и няня, и Оленька обе дышали ровным теплом. Если няня порою в чем и осуждала, то у коризны ее были полны любви, и Пушкину минутами казалось, что жизнь его прояснялась до дна, а мятежные желания его покидали. Светская страсть в музыке бала и блеске свечей бледнела пред ровным мерцанием снега и сельской простой тишиной. И уступала место свое чувству иному. С чего началось? Не скупань ель овец, Дохнувшего на него древней идиллией. Меж овец деревни всей, Я красавицы моей, Знал любимую овечку И водил ее на речку. Не завидую царям, Не завидую богам, Как увижу очи томны, Тонкой станы косы темны. Овечки он никуда не водил, Но царям верну уж не завидовал. И начертал однажды на листке почтовой бумаги О той же все деревенской музе своей. О, боги мирные полей, дубрав и гор, Мой гений и стихи, ваш любит разговор. Меж вами я нашел и музу молодую, Подругу дней моих, невинную, простую, Но чем-то милую, не правда ли, друзья? И своенравная волшебница моя, Как тихий ветерок, иль пчелка золотая, Иль беглый поцелуй. Почти целиком, теперь отдаваясь Борису, изредка Пушкин все же набрасывал из трофа романа «бегло, легко рисуя свою деревенскую жизнь». Это никак не походило на какие-нибудь записи или зарисовки, его ничто не стесняло. Как бы сквозь некий волшебный фильтр проходили эти впечатления дней, и, вступая затем в соприкосновение друг с другом, обретали они новую жизнь, где все было легче, воздушней, но, странно сказать, и весомей, то есть богаче и ёмче. И ничего, что не все было, как было, всё подлинно. И весь Онегин его протекал развивался в задуманном плане. И хотя в нем музе его не было места, всё же она принесла эти краткие свежие строчки. Прогулки, чтенья, сон глубокой, лесная тень, журчань струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй. Так он спрятал даже глаза ее, серые и северные. Но до чего и весь быт здесь иной, чем на юге? Там новые земли и новые города, и быт еще не обжил сам себя» а где город и давний, как Кишинев, там полная ломка старого быта. Здесь же он давний и неизменный, и дышит такой спокойной глубокую древностью. Длинный Великий пост напоминал ему детство, когда в ночь со среды на четверг, четвертой недели, надо было ухитриться подслушать, как пост ломается. Вот и опять голод проспал. А уж какой был хруст! — говаривала няня, подразнивая утром. И стоя в постели в одной рубашонке, он тряс головой и говорил убежденно, не желая ей уступить. — Нет, я слыхал, я о няне слыхал. Благовещение нынче пришлось на страстную, и, вспомнив свою одесскую птичку, Пушкин брата послал ее догонку за рукописью. Это, конечно, было думай и о себе, и тогда, как писал эти стихи, и теперь, Свобода по-прежнему была далека. Но какие-то смутные надежды на волю, на вылет из клетки бродили в нем. Борис Годунов, куда прятал он свои выпады против Александра, паразируя даже его манифест, замышляя волхвов с прямыми намеками на мистические увлечения царя и в образ самого Пимена, складывая свои обличение этот Борис мог ему сослужить и добрую службу. В нем как бы соприкасался он к Рамзину, Этому первому историку и последнему летописцу. Порой он думал, читая, а не слишком ли явно? Может быть, выбросить? Нет, ни за что. Ему дорога была именно вся полнота оживавшей истории и собственных чувств. Эти личные чувства и мысли свои он не связывал с одним каким-либо образом и не вводил себя прямо в число действующих лиц трагедии. И если Пимен судил царя в тишине кельи, а юродивый кидал ему обвинение прямо на площади, то и Гришку Отрепьева он наделял близкими самому себе чертами. Был он весьма грамотен, читал наши летописи, но знать грамота далась ему не от Господа Бога. Поймать, поймать врага угодника, да и сошлась в Соловецкое навечное покаяние. Пущин в нем разбудил бурные чувства ранней их молодости. И среди напряженной работы над исторической своей трагедией, где по необходимости многое было приглушено, он давал выход и обнаженному кипению политической страсти. И с трудом соединяемые вещи чудесно в нем совмещались. Так и тот ясный покой, которым дышал теперь в личном своем бытии, ничуть не противоречил а даже скорее помогал проявиться тем резким, но и обобщающим поиском самого себя, которые были столь изумительно скрыты от всех его окружавших. Все обостреннее и отчетливей он проводил черту между собой и друзьями. Он не раз себя спрашивал, ответил ли бы так же и он, как ответил ему Пущин, «надо, пойду». Пошел ли бы так же и он, если бы было восстание? Пушкин прямого ответа и самому себе не давал, хоть и знал очень твердо, что, возможно, и виселица его не пугала. С такими вещами он даже просто шутил, и дабы впредь не смел чудесить, поймавший истинно повесить и живота весьма лишить. Но он ставит перед собой вопрос об особливой роли поэта в политических бурях и даже о том, пускаться ли в них, если принадлежишь только себе. И своего Андрея Шенье, которого он посвятил своему другу Николаю Раевскому, он вкладывал весь огонь своего сердца, всю глубину раздумья и всю музыку слез. Зачем от жизни сей, ленивый и простой, я кинулся туда, где ужас роковой? Место ли в бурях мирному поэту? Куда мои надежды вызовлекли меня? «Что делать было мне, мне, верному любви, стихам и тишине?» И вспоминался Пущин опять. Я думаю, это возможно не раньше, как лет через десять. По своему теперешнему ощущению, вопреки предчустию Михаила Федоровича Орлова, он удлинил бы и этот срок, ибо не видел еще подлинной силы, способной опрокинуть самовластие, и еще того менее теперь был уверен в себе, в своей личной пригодности для этого дела. Его Андрей Шенье, с которым как бы порой сливал он себя, спрашивал с горечью, «Мне ль было управлять строптивыми конями и круто напрягать бессильные бразды?» Но за минутным безверием следовал взрыв подлинной силы и, обреченный на плаху, провозглашал, как власть имеющий, «О нет, умолкни, ропот малодушный, гордись и радуйся, поэт, ты не поник, главой послушный, перед позором наших лет». Образ поэта, певшего «Свободу» и не нашедшего для себя ее осуществления, павшего на гильотине, казался ему, когда заглядывал не в одно только прошлое, но и в возможное будущее, близким и родственным. Старого монарха он помянул потому, что Шинье был исторически связан с ним, а кроме того, это делало появление в печати стихов самого Пушкина хотя бы призрачно возможным, но главное дело было в другом. Его свобода глядела дальше. Он не поддавался угнетающим мыслям и устами героя об идеале свободы своей и о народе, который жаждал ее, говорил с уверенностью. «Так он найдет тебя. Под сенью равенства в объятиях твоих он сладко отдохнет, так буря мрачная менет». Казалось бы, Пасха с ее колокольными звонами, куличами — и красными яйцами, христосованием, и качелями на дворе, песнями, пляской, должна была Пушкина оторвать от его дум. И действительно, жив во всем он участвовал сам, но как-то не докликавшись раз, чтобы ему оседлали коня, зашел он на кухню и, войдя, даже забыл, зачем он зашел. Там шла азартная игра в засаленные карты. Играли в носки и средневековый бордадымь, Виновый король не однажды решал страстную партию, и по носам вдохновенно трепали старой колодой. Пушкин залюбовался. Это был уже не шестнадцатый век, а, скорее всего, черти в аду. Яростно трещали дрова в огромной русской печи, огибая кипевший котел, порой вырывались наружу широкой ленты сизого дыма, смешиваясь с пахучими облаками терпкой махорки. Пахло разопревшей овчиною, потом и шибко выдыхаемой водкой и луком. Добродушный сдержанный садовник Архип кривлялся и строил ружи, не уступая никому другому. Косой его глаз дико и воспаленно сверкал. Никто не увидал вошедшего барина, словно бы это было не на Пасху в русской деревне, да, пожалуй, вообще не на поверхности нашей планеты, а глубоко в ее недрах, истинно черти. И сам Пушкин себя чувствовал вовсе не Александром Сергеевичем, а, может быть, Фаустом, прилетевшим сюда на дьяволовом хвосте. Поэма, пронизанная насквозь огнем ищущей и ни перед чем не отступающей мысли, пленяла его в эти дни с особенной силой, и в нем самом глухо где-то уже зрело ответное эхо. Он постоял у притолоки и вышел, так никого и не окликнув. На грубом листе серой бумаги несколько позже, как только этот кошмар в нем прояснился, он набросал разрозненные отрывки какой-то вскипевшей в тот час адской поэмы. «Что, козырь?» Черви, мне ходить, я бью, нельзя ли погодить? Привел я гостя, ах, создатель, вот доктор Фауст, наш приятель. Что горит во мгле, что кипит в котле, Фауст, ха-ха-ха, посмотри, уха, щука ли, цари, о, вари, вари. Эта варева из царей вместе со щуками закипала в Пушкине вовсе не резко. Та самая царей судьба, которую в Онегине из-за цензуры со вздохом он заменял судьбою и жизнью.